Венцом всего был сапфировый лотос с золотой чашечкой, выросший из пупка. На нем покоился Будда созерцание, и из его пупка тоже выходил лотос, на котором сидел новый Будда, и не было конца этой гирлянде лотосов и Будд. А затем случилось чудо.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 Раздосадованной помехой бродячий монах поднял голову и, прозрев для окружающего мира низших иллюзий, заметил темнолицего гонца, зияющей раной в груди. Вне всяких сомнений Норб увидел перед собой того самого бегуна, который успел вручить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 От зорковой йога не укрылись ни слепые остекленевшие глаза трупа, ни ужас белой леди, которая, словно окаменела, в бесплодной попытке прикрыться жалкой полосочкой красного шелка. Томазо Валенти, отдыхавшего после лечебной процедуры, проведение избавило от леденящего кровь зрелища, но именно он должен был стать первой жертвой злобного выходца, неумолимо надвигавшегося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 который свершился в каких-нибудь двух шагах от его изголовья. Делая выписки из Вишну Пураны, имевшие непосредственное отношение к цели его путешествия, он как раз остановился на пророчестве. Живущие вместе Калапа, исполненные великой йогической мощи, в конце Кали-Юги восстановят. Что именно восстановят в конце Калиюги, то есть нынешнего и Самого темного периода в истории человечества он так и не записал».